Кура, очнувшись от сладкой дремоты, икнул Петька Мусиков: на тебе бы на курве бревна возить, а ты языком молотишь. И как бы один раз гильдяй, как бы только несознательный элемент Петька Мусиков так думал. Так думали многие бойцы, однако большинство и думать то себе не разрешало, полагая, что так оно и должно быть. Одним морды в тылу наедать, другим умирать в боевых окопах. Пока, надсаживаясь, все более багровее от словесных усилий, выбрасывая пар из свежеобритой пасти, кричал оратор про родину, про партию, про долг, про родного отца всех народов. Но в первую голову про героические сражения, кипящие там, указывал он на запад. С обратной стороны... С востока выкатило солнышко и, проморгавшись со сна, начала пялиться на многолюдный военный строй. Наконец, торжественное напутственное слово иссякло, настроил бойцов на подвиги политический начальник, заработал еще один орден, прибавку в чине и добавку в жатве Ну, про... Совсем близко раздался голос командира первой роты «Шагом! Орш! И в это время неожиданно и звонко ударил впереди оркестр. В строю у всех разом сжалось сердце от старинного, со времен порт Артура, звучащего по русской земле военного марша. Под него, под этот марш, сперва не вступ ногой, Но с каждым шагом все уверенней, все слаженней с первая рота, колыхая над собой пар дыхания, вытягивая за собой колонну, за нею топающие на месте как бы разгон набирающие, сдвинулись, приняли движение другие ротные ряды. И когда первая рота уже спустилась к речке к каменке, ступила на старый, тоже при царе изложенный мостик, Последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг во людской колонне. Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши каменных и деревянных домов, выглядывало из задымящихся труб, приостанавливало свой ход, как бы заслужило с походной музыкой, но изнутра все же разогревалось, плавилось, струя горячий металл во дворы, палисадники в безлюдные улицы, плеснула и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь с сиянием медных труб, и такой ли яркий свет полился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего» только звук оркестра, только грохот шагов, только ахающее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем холодном сиянии двигается рать, не ведающая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием «там-там», за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно. Только оркестр, догрохающие шаги, достигают той высоты, той всеми владеющей и повелевающей силы, от предопределения которой судорожит, сжимает сердце. Может быть, впервые так близко, так осязаемо подступила к парням, идущим в строю, сознание неизбежного конца? Может быть, впервые они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости? И значит что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединиться с миллионами таких, как он под властной судьбе и команде человек. Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа. И раз, раз, раз! Шагали ноги, Влад ударом барабана, под аханье труп, под рулады легкомысленной флейты и соединялся со строем крепнущий шаг. Повсюду просыпались собаки и незлым настойчивым лаем провожали строй. Умные сибирские лайки уже начали привыкать к такого рода беспокойствам. Техника, кони, кухни, питание были развезены по эшелонам и погружены в ночное время. Маршевые же роты из-за нежелания беспокоить трудовой люд, но, скорее всего, по той же причине строгой военной тайны – Велик к станции кружным путем, глухими окраинными улицами. Окна домов всюду были еще закрыты ставнями. Глухие сибирские ворота со всевозможными резными штучками заложены. Снег толсто лежал на крышах, черемухи и рябины в палисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека — ухватил в одном, в другом месте из-под пластушин снега выступившие по крыше натёки, застывшие в виде мышиного хвостика или гребешком, они были ещё едва заметны, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем начищенной медью, от этих вот, может, от неисправные горячие трубы накипевших нечаянных сосулек, Ломалось сердце, чуя пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу, все-все ворожеи Осипове, и в первую голову главная ворожея, тетка Марья, предсказывали победу скорой весной. Щипнула в груди при воспоминании об осиповских полях, об осиповских девчонках, О стариках завяловых, обо всем хорошем, Что происходило в жизни, Закипало в горле, слепило глаза. И все же, пусть и сквозь слепящую пленку, Лешка Шестаков заметил впереди, На безлюдной улице, Бабу в клетчатом полушалке, В валенках, насунутых на босу ногу, С коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленого дома, Легко одетая, в мужичьем пиджаке, надернутом на ситцевую кофту, добежала до середины дороги, но тут же запнулась, на мгновение обмерла, закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись, хватила обратно, со звоном бросила ведра, коромысла во двор. Брякнула створкой ворот, охлопала себя, отряхнула подол. Ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер. Спиной прислоняясь к доскам ворот, распластавшись на них, женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лёшка обернулся. Выйдя на дорогу, баба размашиста, будто в хлебном поле сея зерно, Истово крестила войскового след каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знаменем русская женщина по обычаю древлян, по заветам отцов, дедов и царя небесного, напутствуя в дальнюю дорогу на ратные дела на благополучное завершение битвы своих вечных защитников».